Глава 3 Угроза. «Ты отлично управляешься с мотоциклом, Фрэнк», сказал Джо, когда братья въехали в семейный гараж. «Я даже больше не боюсь с тобой кататься». «Ты не боишься?» Фрэнк сделал вид, что воспринял его слова серьезно. «Так и я не боюсь гонять с таким смельчаком, как ты». «Без ложной скромности остается признать, что мы оба классные мотогонщики», заметил на это Джо. Здорово, что отец разрешил нам взять байки. «Согласен», — ответил Фрэнк. «В нашей детективной работе они нам пригодятся». Братья вышли из гаража именовав старый двухэтажный сарай с оборудованным в нем на первом этаже спортзалом, где они сами, а иногда и их приглашенные друзья, тренировались по выходным и после уроков, направились к дому. Семья жила на углу Хай и Элм-стрит в добротном, довольно старом каменном особняке, окруженном большой, затененной деревьями зеленой лужайкой, с растущими на ней в настоящий момент крокусами и нарциссами. «Привет, мам!» — сказал Фрэнк, войдя в кухню. Миссис Харди, миниатюрная, красивая женщина, подняла голову, улыбнулась сыновьям и продолжила фаршировать курицу, которую собиралась запечь на ужин. Фрэнк и Джо нежно поцеловали мать. «Папа наверху?» — спросил Джо. «Да, дорогой, он у себя». Рабочее место Фентона Харди, с примыкавшей к нему прекрасной библиотекой, можно было назвать настоящей детективной лабораторией. Кроме замечательного собрания редких книг, здесь хранились папки с уголовными делами — И имелась огромная справочная картотека. Войдя в кабинет отца, Фрэнк и Джо отчитались о делах. «Твое поручение выполнено». «Отлично», — ответил мистер Харди. «Но я чувствую, ваша поездка не ограничилась только выполнением моего поручения», — спросил он, окинув сыновей внимательным взглядом. Их отец был необыкновенно проницателен. От него ничего нельзя было скрыть. Именно эта способность сделала его одним из самых успешных детективов Нью-Йорка еще до того, как он открыл частную практику в Бейпорте. «Ты не представляешь, что сегодня произошло!» — воскликнул Фрэнк и рассказал мистеру Харди о сумасшедшем гонщике, о пропавшей машине Чета, разбитом темно-синем седане, обнаруженном в канаве недалеко от фермоприятеля, и неудавшемся ограблении кассы парома. «Чет надеется, что мы отыщем его машину», — добавил Джо. «Если, конечно, нас не опередит полиция», — заметил с усмешкой Фрэнк. Помолчав несколько секунд, детектив спросил. «Вам нужен мой совет? Как вы знаете, я не даю советов, пока меня не попросят», — добавил он с улыбкой. «Мы очень рассчитываем на твою помощь», — ответил Джо. По мнению мистера Харди, самым интересным моментом для него в этом деле явился тот факт, что подозреваемый, по-видимому, в качестве маскировки использовал один или несколько париков. «По крайней мере, — сказал детектив, — парик он точно мог купить в Бэйпорте. На вашем месте, ребята, я бы обошел все наши магазины, торгующие париками, и выяснил, не заглядывал ли в них вор». Взглянув на часы на большом рабочем столе отца, Фрэнк заметил. «До закрытия еще есть время. Мы успеем провести первое расследование. Идем?» Однако уже у самой двери они остановились. В их распоряжении не было ни одного адреса. Они понятия не имели, куда им следует отправиться. «Пап, а в каких магазинах у нас можно купить парики?» — спросил Джо с озабоченным видом. Бросив на сыновей хитрый взгляд, мистер Харди встал из-за стола, прошел в библиотеку и, выдвинув один из ящиков картотеки, где в алфавитном порядке содержалась вся необходимая информация, вынул папку с надписью по «Парики, производители, дистрибьюторы, розничные магазины по всему миру». «Ух ты! А я и не знал, что это есть у тебя в картотеке!» восхитился Джо. Просмотрев все файлы папки, мистер Харди извлек нужный. «Бэйпорт», — прочитал он и принялся просматривать списки. «Так, ну, три места можно сразу исключить. В них продают только парики для женщин. А вот в эти стоит заглянуть. Фрэнк, запиши. Во-первых, магазин маскарадных костюмов Шварца, что на Реншоу-Авеню в доме 79». Затем магазины «Флинт» и «Пайн» на рынке. И еще братья «Рубен» на Мейн-стрит, возле железнодорожной станции. «Магазин Шварца ближе всех», — сказал Фрэнк. «Предлагаю Джо сначала пойти туда». Окрыленные надеждой, братья оседлали мотоциклы и помчались в центр города. Когда они вошли в магазин, Его хозяин, мистер Шварц, невысокий, полноватый мужчина с приветливой улыбкой, предупредил. «Боюсь, я не успею вас обслужить. Сегодня я закрываюсь чуть раньше, чем обычно». Он взглянул на большие старые часы на стене. «Пришла новая партия товара, и мне нужно его распаковать и разложить. А делать это я могу только в свои рабочие часы, так что...» «Да мы ненадолго», — успокоил его Фрэнк. «Наш отец Фентон Харди, детектив». «Мы хотели у вас спросить, не продавали ли вы недавно какому-нибудь незнакомцу рыжий парик?» «Нет», — мистер Шварц покачал головой. «За последние месяцы я не продал ни одного рыжего парика и даже не сдал в аренду. В основном все приходят ко мне либо за светлыми париками, либо за темными. А вообще-то я редко продаю парики. Как правило, даю на прокат». «Понятно», — протянул Фрэнк. Просто мы ищем человека, который носит рыжий парик, чтобы его не узнали. Мы подумали, может, он заходил к вам купить или взять на прокат парик. Заинтересовавшись, мистер Шварц перегнулся через прилавок. Он наряжался в кого-то конкретно? В какого-то персонажа? Нет? Ну, если он зайдет, я обязательно вам сообщу. Пообещал он. Братья поблагодарили продавца и направились к выходу. «Подождите минуту!» — окликнул их мистер Шварц. Фрэнк и Джо с надеждой повернулись, ожидая услышать что-то важное. Но ничего важного хозяин магазина им не сообщил, однако со смущенной улыбкой спросил, не помогут ли они ему распаковать коробки с товаром, а также примерить некоторые костюмы. «Обычно с размерами такая путаница», — добавил он. Может, вы останетесь ненадолго, всего на несколько минут, и поможете мне? Я заплачу». «Да нам не нужны деньги», — сказал Джо. «И, если честно, я бы взглянул на ваши маскарадные костюмы». Шварц запер входную дверь магазина и повел братьев на склад, где у него хранились всевозможные маскарадные костюмы, маски и различный театральный реквизит, и где, кроме всего прочего, были составлены коробки с новой партией товара. Помещение настолько было заполнено вещами, что Фрэнк и джос с трудом понимали, как тут вообще можно хоть что-то найти. «Вот это сегодняшняя партия», — сказал мистер Шварц, указав на шесть картонных коробок, стоявших недалеко от заднего входа в магазин. Братья помогли вскрыть коробки, И достали первые костюмы. Королевскую мантию с тиарой и наряд малышки Бо Пип. На этом костюме скелета написано, что он тридцать восьмого размера. Может, кто-то из вас примерит? Спросил мистер Шварц. Расстегнув молнию, Фрэнк надел на себя костюм, оказавшийся чудовищных размеров. Выглядел он в нем просто нелепо. «Его, наверное, шил какой-то толстяк», — заметил Фрэнк. В этот момент в парадную дверь магазина постучали. «Пусть стучат, мы уже закрыты», — отмахнулся мистер Шварц. Но Фрэнк подумал. А вдруг этот поздний покупатель — человек, которого они хотят найти, специально явившийся к самому закрытию, чтобы никому не попасть на глаза? Ничего не сказав ни мистеру Шварцу, ни Джо, он поспешил к входной двери, за которой маячил посетитель. Тот ждал, когда ему откроют, но, заметив скелет за стеклом, да к тому же такой огромный и бесформенный, метнулся прочь от магазина, а Фрэнк, запутавшись в безразмерном костюме, упал и ударился головой. Услыхав грохот, Мистер Шварц и Джо бросились из подсобки в торговый зал и увидели безнадежно застрявшего в маскарадном костюме Фрэнка. Тот объяснил, как он здесь оказался и почему, и они пришли к выводу, что, возможно, Фрэнк был прав. «Но только ты его напугал!» — смеясь резюмировал Джо. «Теперь он точно сюда не вернется!» Примерно еще полчаса братья помогали мистеру Шварцу, а затем попрощались ушли домой. «В понедельник заглянем в остальные магазины париков», — сказал Фрэнк. На следующее утро семья Харди отправилась в церковь, а после ужина Фрэнк и Джо сказали родителям, что хотят навестить Чета Мортона. «Он пригласил нас на ужин», — добавил Фрэнк. «Но мы постараемся вернуться домой не слишком поздно». Захватив по пути Келли Шоу, которая тоже была приглашена, друзья отправились к Мортонам. «Ты точно не боишься ехать с этим повелителем скорости?» — спросил Джоу Келли, когда та садилась на мотоцикл позади Фрэнка. При въезде на ферму друзей встретила хорошенькая, темноволосая Иола Мортон, младшая сестра Чета. Она ужасно нравилась Джо Харди, и он считал ее самой привлекательной девчонкой в школе. Чуть позже все впятером собрались на кухне Мортонов готовить ужин. Чет, любивший поесть, вызвался руководить процессом. Когда он дал всем задание, Джо спросил. «А сам-то ты что будешь делать?» «Как что? Дегустировать?» — ответил толстяк Чет, усмехнувшись. Друзья возмутились. «Кто не работает, тот не ест!» — отрезала Иола. «Ну что ж, если вы настаиваете, — посмеиваясь, — сказал Чет, — «Я приготовлю для вас гренки по-валийски». «Годится?» — ответили друзья. «Тогда приступай». Кухня фермерского дома была большой и просторной. Ребята готовили ужин на большом столе, стоявшем посреди кухни прямо напротив широких окон, расположенных в угловой части помещения. Когда ужин был готов и друзья сели за стол, в коридоре зазвонил телефон. Чет вышел ответить на звонок, но вернулся обескураженный. На лице его читалось недоумение, а в глазах была тревога. «Что случилось?» — взволнованно спросила Иола. «Мне? Мне сейчас угрожали!» — ответил Чет. «Угрожали?» — воскликнули в один голос друзья. «Кто?» От волнения Чет начал заикаться, но все же смог передать суть разговора с незнакомцем. «Не видать тебе твой драндулет, как своих ушей! И прекрати пытаться его искать, иначе будет хуже!» — сказал он мне. «Ничего себе!» — воскликнул Джо. Келли и Иола, страшно обеспокоенные, уставились на ребят, не скрывая тревоги. Фрэнк хотел было что-то сказать, но остановился, бросив мимолетный взгляд за окно. Ему показалось, или он и правда заметил движение в темном дворе. Метнувшись к стеклу, он поначалу ничего не увидел, кроме своего отражения. Но вдруг отчетливо рассмотрел человека, шагающего от сарая к воротам фермы. «За мной!» — крикнул Фрэнк Джо и Чету и стремительно двинулся к выходу.